Раечка не спала всю ночь. Она уже попыталась позвонить Дюсе на сотовый телефон, но лишь только набрала номер, как знакомая Пелика раздалось прямо за спиной. Евдоким забыл его у Раечки на диване, когда принимал ванну. «Черт!» Девушка поджала губы. «Но ведь как провалился? Может, мне за него в маячок? А если он приедет?» «Она бы съездила туда, но знала, ничего это не даст. Он просто так за столиком сидеть не станет. А если не за столиком, то, то ей никто не скажет, здесь он или его нет. Кому ж надо своих клиентов женам закладывать?» «Женам!» — бурчала недовольно Раечка. Но все равно где-то в животе при этом слове разливалось приятное тепло. Ну, погоди, если ты у меня после свадьбы Хоть один только раз в этот маячок Хоть только на вывеску глянешь Дуся позвонил в шесть утра Райчонок Заплетающимся языком проговорил Дуся А меня надо забрать Я сегодня так устал Ну, блин, вообще Дуся И где? В публичном доме. Не волнуйся. Ну, как же? Я же так волнуюсь. Я всю ночь... Я все правильно... Довольно лопотал Дуся. Ты потому что невеста должна беспокоиться. А у нас тут... Да ничего такого. Тут такой мальчишник. Перед... Ну да, мальчишек, я мальчишка один, а кругом девчонки, девчонки, и девчонки, я тут, да ты едешь или нет, я тут, жду, жду. Больше Райчка слушать жениха не стала, она рванула в прихожую, быстро нацепила туфли на маленьком каблуке и побежала на дальнюю стоянку за машиной. Дуся спал очень неспокойно. Скрикивал, подскакивал, куда-то рвался и требовал минералки и адвоката. Однако едва ему на сотовой кто-то позвонил, как он шустро подскочил и совсем трезвым голосом рявкнул. Да, кого надо? Мне все с таким и Петровича хотелось бы услышать. Залепетал женский голос. Ну, я это... А с кем имею честь? Напружинился Дуся, пытаясь вспомнить, а не назначила Леона вчера свидание какое нибудь из рассказчиц. Это... это Регина Олеговна, соседка Люси. Но помните, вы мне свой телефончик оставили, сказали, что, мол, как только Люська придет... И чего пришла эта самая Люська? Насторожился Евдоким. Ой, да чего там пришла? Нет, она, конечно, пришла. «Но тут такое... Приезжайте прямо сейчас!» Дуся посмотрел на Раечку, та уже стояла возле него и прекрасно слышала весь разговор. «У меня машина под окном», — проговорила она. «Ну и все, и едем», — отчеканил Евдоким, вылезая в новенькие джинсы, которые уже без него купила ему Раечка. Неожиданно Дуся понял, что совершенно перестал стесняться девчонку. Он даже при маменьке не может надевать штаны, стыдиться, а ты вот падишь ты. И вообще ему с этой райчкой так спокойно, комфортно, удобно и тепло. Что, господи, но это же не повод, чтобы жениться. И что ему делать? А наш ответ аж ждет. Ну, о чем ты думаешь? Дернула его Райечка за рукав. Это же мои кроссовки, твои вот стоят. Кстати, я тебе их вчера помыла, а ты даже не заметил. Дуся очнулся и посмотрел на кроссовки, и в самом деле помыты. Ну и что? Вот так женишься, она будет каждый раз твои кроссовки мыть, а потом еще нудить, что ты чего-то там не заметил. Нет, как бы не поторопиться с этой свадьбой. Они доехали до дома Регины Олеговны, и Дуся с некоторой опаской нажал кнопку звонка. Женщина говорила, что у ее соседки творится черт знает что. Интересно, она сама-то жива? Регина была жива, здорова, и на сей раз бегуди отсутствовали. Зато присутствовали жуткие кучеряшки. «Проходите!» – распахнула она двери и ласково взглянула на Евдокима. «У меня есть, что вам сообщить!» Дуся уверенно шагнул вперед, а за ним последовала и Раечка. «Уважаемый Евдокин Петрович!» Сразу же поджала губа Регина Олеговна. «А не могли бы вы оставить своего шофера в машине?» «А а где шофер?» Растерянно оглянулся Дуся. «Ну вот это девица!» Брезгли воткнула кривым пальцем в Раечку Регина Олеговна. «Это не шофер, это моя жена!» Неожиданно для себя самого заявил Дуся и, страшно обозлившись, рыкнул на Раечку. «Ну, что ты стоишь? Доставай диктофон, сейчас будем снимать показания свидетеля». Раечка два раза хлопнула ресницами, а потом послушно вытянула из кармана сотовый телефончик и сунула его чуть не в рот строгой Регине. «Говорите!» Регина Олеговна отшатнулась, но потом присела на стульчик возле стола и стала скупо рассказывать про ужас, который случился у соседки. «Все произошло помимо моего желания», — начала она. «Я в этот день не намерена была не подслушивать, ни подглядывать, а только слышу какой-то веселый смех за стеной и радостные крики, а времени-то, простите меня, только восемь часов». «Это когда случилось-то?» — уточнил Дуся. «Да сегодня же! Я как только все это услышала, сразу вам позвонила. А что услышали-то?» — не поняла Раечка. «Смех и радость?» «Шум, уважаемая, шум!» — вытращалась на нее Регина Олеговна. «И прошу заметить, в восемь часов утра...» когда у порядочных людей вовсе ничего хорошего случиться не может. Продолжайте, — внимательно насупился Дусик. И, значит, стали они дико веселиться, вы разгневались и стали звонить нам, да? Нет, я еще не сразу стала звонить, — поправила его Регина. Я, как всегда, прижалась к розетке, а там ничего, только красные всклипы. Но вы меня понимаете, а потом, потом я услышала шум открываемой двери, выглянула, ну, вроде, как я опять выношу мусор, а там, там опять этот ее хахаль в одних трусах, по подъезду. Кошмар, у меня даже пигуди отвалились. Погодите, не понял Дуся, то есть... «Тот же самый парень и в тех самых трусах! И по подъезду!» «Ну да! Я вам о чём битый час толкую?» Выпучила накрашенные глазки Регина Олеговна. «А вы что же думаете? Это не ужас? И никаких мер не надо принимать! Да если этого рыцаря сейчас не зловить, он ведь и вовсе без нижнего белья носиться станет!» «Неужели вас этот факт не настораживает?» «Погодите!» – остановила ее Раечка. «Но скажите, а у этой Люсьены, или как вы ее зовете, Люське, муж имеется?» «Господи, ну что вы такое придумали? Ну какой муж с станет жить? У нее ни мужа, ни детей!» Я специально спрашивала в дом управления. у меня там знакомая работает. Нет, так только прихожани но каждый раз разные, — добросовестно ответила Регина. Тогда и вовсе непонятно, а чего так боится этот ее прихожанин, который в одних трусах бегает, — пожала плечами Раечка. А это уже не мое дело, — степенно наклонила голову дама. «Это вы на то и поставлены, чтобы меня всяких маньяков ограждать. Я же вам говорил, маньяк!» Дуся с Рачкой переглянулись и направились к дверям. «Спасибо, сейчас мы должны идти», — проговорил Дуся. «Спасибо вам за содействие». «Ну как же, у меня еще есть данные. Но я же... я пирожков напекла для вас, Евдоким Петрович». «Вы отправьте свою сожительницу на дело, а сами пирожков со мной!» Растерянно хлопала глазами Регина Олеговна. Дуся, тем не менее, уверенно продвигался к двери. «Мы при исполнении!» Мстительно проговорила Раечка и едва удержалась, чтобы не показать противной бабе язык. Едва Регина захлопнула дверь, как Дуся позвонил в соседнюю. Дверь распахнулась, на пороге стоял достаточно молодой мужчина, на его плече висело полотенце. — А Люсиену Анатольевну мы можем увидеть? — вежливо спросила Раечка. — Можете? Да, вы проходите! — гостеприимно пригласил мужчина и крикнул в недра комнаты. — Люсенька, это к тебе! Люся с Раечкой прошли, закрыли за собой дверь, Очень уж не хотелось, чтобы их разговор подслушала ушастая Регина, а то вдруг ей опять мусор приспичит вынести, а в это время к ним уже вышла Люсенька, очень милая женщина, лет тридцати пяти, со славными ямочками на щеках и открытым взглядом. «Здравствуйте!» Чуть растерянно распахнула она глаза. «Вы из коммунальных служб?» «Ну, можно и так сказать». Поёжился Дуся и поправил. «Мы из службы по защите населения!» «От маньяков, Добавила Раечка. «А что, у нас даже службы специальные имеются!» Фыркнул молодой человек, который не успел ещё уйти далеко. «Фыркайте, молодой человек!» Строго прервала его насмешки смешке Раечка. «Пусть не службы, но отдел имеется. И на вас, между прочим, поступили жалобы». «Да!» Поддержал подругу Дуся, а мы обязаны отреагировать. «Ну что ж, реагируйте!» Тихонько вздохнула Люсьена. «Только давайте не в прихожей, а то тут у нас такая слышимость. Проходите на кухню, я как раз сырники пеку. Будем пить чай и разговаривать». Дуся и Раечка в кухню прошли, но от сырников наотрез отказались. «Жалобы наверняка от Регины поступили», — безошибочно угадала Люсьена Анатольевна. «Это она у нас тут за каждым подглядывает». «Ну, мы не обязаны отвечать», — увернулся Евдоким. «Но вот нам стало известно, что от вас частенько выбегают молодые люди и, простите, в одном нижнем белье». А маньяк, которого мы ищем, именно так по нашему району и бегает. Вы ничего не хотите нам сообщить? Учтите, заведомо ложные показания караются уголовной ответственностью. Быстренько проговорила Раечка. Женщина не испугалась, она только вздохнула с грустной улыбкой. Так, да, какие там ложные? Понимаете, у меня Ромка, это племянник мой. «Вот он. Ром, покажись!» Из комнаты выглянул этот самый молодой человек и сострел смешную рожицу. «Во, видали? Тут серьезные люди пришли, а он дурачится!» Ласково замахнулась на него полотенцем Рюсьена. «Так вот, Рома мой племянник. У меня как-то семья не сложилась. Нет ни мужа, ни сына, ни дочки. Боялась для себя родить а потом пожалела. Но вот моя сестра Альечка, она в деревне проживает, и у нее детишек трое. Ромка самый старший. Она и попросила. Нет, она не просто попросила, вы не подумайте. Просто у Ромки такие спортивные задатки, а в деревне его пристроить некуда. Там тренеров днем с огнем не сыщешь, а у меня он с десяти лет жил. Ну и я его в секцию по хоккею водила. Ой, вы не представляете. Я его как только привела там, сразу сказали, что мальчик жутко одаренный. И он ходил на хоккей. И у меня жил. А потом мне его тренер сказал, что если он и дальше в нашем городе тренироваться станет, будущего у него нет. Надо мальчишку продвигать. И я стала продвигать. У меня квартира была, еще на работе давали. Я ее продала, а мы с Ромкой махнули в Москву. И там он тренировался, а я... Я так жила. И ведь не зря он даже в сборную вошел. Вот так. А как вы здесь оказались? Не утерпела Раечка. И почему он у вас бегает, они где-то там в Москве? «Да, все очень просто», — улыбнулась Люсьина. «Он маленький был. Я за ним смотрела, а потом вырос. Сами видите, какой вымахал. И его в Москве совсем не застать было. То одна страна, то другая, то чемпионаты, то соревнования. А тут еще и женился мальчик-то наш». В этом месте Люсьина воровато заглянула в комнату и шепотом похвасталась. Девочка такая хорошая, любит его так. Прямо нарадоваться не могу. Но чего мне там без Ромки делать в Москве-то? Здесь у меня хоть какие-то знакомые, подруги, друзья остались, а там только одна шумиха — журналисты, телевизионщики. А с ними ведь как? Не то слово скажешь, потом не отмоешься. Нет. Я сюда вернулась. Мне Ромчик и квартиру купил. И сам постоянно прилетает. Не привык без меня еще. Да и не то, чтобы уж совсем скучать. А меня бережет. Думает, что я тот переживаю. А я и переживаю. Но уж ругать его стало. Это ведь никаких денег не хватит туда-сюда, на самолетах. Да разве он послушает? «А почему он бегает?» – спросил Дуся. «И главное, по подъезду в трусах». Но тут ему ответила даже не Люсьена, а сама Райчка. ну ты что, Дуся, ему ж тренироваться надо». «Конечно», – мотнула головой Люсьена. «И бегает он не в трусах, а в спортивных шортах, и не по подъезду, а по стадиону. Ну и уже как-то из квартиры выбежать надо. Ой, да чего я вам просто так рассказываю, Ромчик. Рома, принеси, пожалуйста, фотографии свои. Рома притащила альбом, но Люсиена тут же передумала, пригласила гостей в комнату, где они принялись разглядывать целые кучи фотографий, на которых был не только Роман, но и вся сборная «Люсенька ведь сама совсем девчонкой была, когда меня к себе забрала, и столько для меня сделала!» Нешно обнял тетку Роман. «Если бы не она, так бы и жил в деревне, сейчас бы на тракторе ездил, силос заготавливал, все время на воздухе!» «А то тебе воздуха не хватает!» С любовью взглянула на него Люсьена. Из квартиры спортсмена Дуся направился сразу к соседке. «Регина Олеговна!» – твердо заявил он, едва та, не дождавшись звонка, распахнула дверь. «Настоятельно вам советую больше эту семью не тревожить». «Это известный спортсмен», – пояснила Раечка с милой улыбкой. «И нашим властям может не понравиться, как его встречают на родине». «Кто?» – не поверила Регина. «Известный?» «А почему я его не знаю?» «Потому что надо больше увлекаться спортом, а не корячиться возле замочной скважины», — отрезала Раечка. «Вы хоть телевизор иногда, что ли, включаете?» Больше они задерживаться не стали. Сели в машину и некоторое время сидели молча. «А знаешь, — проговорила Раечка, — мне и вовсе не слишком верилось, что этот бегунь окажется Иннокентием. Тем более, что Иннокентия уже нет, а бегун все еще бегает, да? Но мы же не знали, что он все еще бегает. Это Регина нам сообщила, что там такой ужас. И потом меня очень смутила машина. Нам же сказали, что за ним тихонько ползла машина. Но я не вообразила, что это... «И чего ей надо этой машине?» «Ха! Так не все ж такие дремучие, как это Регина. Кто-то и узнал хоккеиста. Вот и ползли, разглядывали, а мы-то...» «Ладно, рули давай в роддом», — скомандовал Дуся и уселся поудобнее. «А чего тут рулить-то? Можно и пешком дойти?» Пробурчала Раечка и послушно вывела машину на дорогу. «Только я не буду выходить, а то там этот Беликов. Мы с ним вообще расстались не самым лучшим образом. Он меня к тебе не пускал». «Ясно», — мотнул головой друзья «Тогда ты иду домой и вари мне обед, а я...» «Опять мальчишник? Много-много баб, а ты один мальчик?» — грустно спросила Раечка. «Ну, что я сделаю, если в роддом мужики не поступают?» Евдоким отправил Раечку домой, а сам сразу же направился к Беликову. «Матвей Макарыч, здрасте!» — выдохнул он, зайдя в кабинет главного. «Ну и чего тебе опять надо отпуск продлить?» Испуганно взглянул на него Беликов. «Совета вашего прошу!» Задумчиво проговорил Гуси и уставился в окно. Беликов засуетился, заелозил в своем кресле и даже радостно потер ладошки. Советы он раздавать любил. Но только вот его никто никогда об этом не просил, и если сам давал, то не больно-то прислушивались. А тут надо же! «Ну, давай-давай, проси. У меня богатый опыт, совет могу дать по любой части». А дай-ка я сам угадаю. Ты не знаешь, на какую диету сесть, точно? Сейчас ведь много всяких веней. А какая подходит настоящему мужчине, не догадаешься, правильно? А я тебе так скажу. Я сам же над этим задумывался. Пузика, будьте оно не ладно Нет, но ну, чего вы меня перебиваете со своим пузиком? Я к вам по-серьезному... Хотел было обидеться Гуся, но в конце концов решил на старика Беликова не сердиться. Я вот ведь что? Как думаете, жениться мне или нет, а? Че? Чего? Растерянно протер очки главный. Ты еще думаешь? Какая-то дура решила за тебя выйти, а ты? Ты совета просишь? Да не дура решила, а Раечка. Хмуро сообщил Дусе. Ну, Раиса, у нас-то медсестрой работала. Ну вот. Говорит, люблю, жить без тебя не могу. Не гони, лучше убей. Ну и чего? Лучше убей, мотнул головой Беликов. Во-первых, девка в страшных муках скончается, а во-вторых... Раиса, это ж такая... О... Это ж не девка, это... Кстати, у нее отец довольно влиятельная личность, ты в курсе. Ты ему не понравишься, сразу тебе говорю. Да, ну, я ему уже понравился, — отмахнулся Евдогим. Тоже просит, женись да женись. Ну, тогда... Тогда женись, — решился на совет Беликов. Женись, чего думать-то? «Ну вот, я так решил», — обреченно мотнул головой Дуся и потянулся к столу главного за листком бумаги. «Ну вот, тогда дайте мне листок и ручку, пожалуйста, тогда я от вас увольняюсь. Как там это заявление по собственному пишется?» Эликов даже побледнел. «Дуся, я понимаю, нет» я всегда догадывался что ты не самый ценный работник нашего роддоме но а что ты делать то будешь ты ж с голоду помрешь но уж на вашей зарплате не помер ведь пробурчал дуся мне ж матвей макаррина будучи санитаром семью не прокормить пойду начальником работать директором ах боже мой Слабо охнул Бериков. «И где ж такое предприятие, богом обиженное?» «Но его еще пока нет. Но я его сам создам. Открою офис...» «Нет, как это называется? Черт из головы болитела. Ну, не адвокатская контора, а такое же похожее. вот сыскное агентство. Классно, да?» Великов только грустно качал головой. «Ты хоть знаешь, сколько нервов нужно опыта и денег, чтобы что-то открыть?» По-стариковски заохал он. «Ой, ну чего вы в самом деле?» — поморщился дуся «Вы ж сами говорите, баба Раечки, мужик в городе не последний, поможет с опытом и нервами, а деньги, ну, это для меня не проблема, вы ж в курсе». Да, Беликов был в курсе, сам постоянно прибегал к финансовой помощи Филина, и для роддома, и так, и для себя лично, и никогда не знал отказа. Подумаешь, отпускал его в отпуск, когда он попросится. Так ведь за его же счет, а сколько помощи! И как теперь такой кошелек из рук выпустить? Я вот так рассудил, Евдокин, Ты уж прости, я тебе как сына говорю. Я вот думаю, думаю, а на кой черт тебе вообще жена? Ты ж одета, будь, на корме. твоя с тебя глаз не спускает. Дочка у тебя имеется, на старости лет стакан воды подаст. Ну, а жена зачем? Ну, я бы хотел, чтобы и до старости у меня все в порядке со стаканами было. И потом... А сами-то чего ж? Прищурился ей таким. Главное, вы ведь такую же старенькую жену-то себе на сколько лет моложе выбрали, а? Ну так, я ж... А, -а, -а чего ты меня с собой поравняешь? Станешь стареньким, поумнейшим, и тоже найдёшь какую-нибудь дурочку. Но это вы поумнели только в старости. А я сейчас уже нашёл... «Дуся, ну ты... ты хам!» — возмущенно заморгал Беликов. «Но вы, Матвей Макарыч, уж простите, я ж вам как отцу говорю. Ну, если у нас с вами такой родственный разговор завязался!» Еще несколько минут Беликов пытался Дуся переубедить, однако тот стоял на своем, хочет жениться и хоть что-то с ним делать. «Ну и ладно тебе сдался старичок. Только помни, если тебя когда-нибудь жизнь покоряжит, то не забывай, что есть место, где тебя при с радостью. Это роддом. Но вообще, отрапи он но потом сообразил. А, это вы про наш. Ну я хорошо, я буду помнить, конечно. И вы тоже помните, если с вами что, то вас тоже примут как родного. Да вы не переживайте, я часто буду забегать. Все же я здесь почти вырос. И еще мы скоро вам пригласительные принесем. Все ж свадьба. Расстались Беликов и Дуся и в самом деле почти по-родственному. Долго трясли друг другу руки, потом обнимались, потом трепали друг друга по плечам и уж совсем под конец чуть было не расплакались. Дуся, мальчик. А может, разведем все оба ко всем чертям?» Горестно шмыгал носом Беликов. «Нельзя!» — грозил ему пальцем Мадруся. «Крепитесь! И вообще, приведите себя в порядок! А то наши мамочки вас увидят, и у них молоко пропадет. Подумают, что опять деноминация прошла!» Беликов качнул головой и слабо помахал рукой уже бывшему работникам. А Дуся выскочил из кабинета и ощутил невиданную доселе свободу. И вот ведь что интересно, его никто никогда сильно не зажимал Он и до этого был в отпуске, причем сроки отпуска устанавливал сам. Но сейчас нет. Все же, как славно, когда над тобой нет начальства и ты сам себе директор. Хотя... Известно всем, что у настоящих начальников забот куда больше, чем у подчинённых.